«Глава 6. Квартира четырнадцать? Так это же там Антонина Николаевна живет. Дочь у нее Нина. Ужас какой!» Произнесла Лидия Петровна, которая знала почти всех жильцов своего и даже соседних домов. «Непонятно это и странно как-то очень. Ничего подобного раньше у нас ведь не было. Вы, Лидия Петровна, объясните...» что к нам-то приходили еще и со следователем, проговорила Ольга Васильевна. Это ты, Оля, меня извини. Показалось мне, что тот мужчина, который вчера вечером поздно из-под то появился, нас испугав, что он на Сашку чем-то похож, а особенно голос. Вот я и сказала, ну, чтобы внешность его описать для милиции, а следователь он к вам и пошел. Виновато, объясняла Лидия Петровна. «Получается, что это он что-то сделал с Ниной», сказала Ольга Васильевна. «Скорее что да, только я утром Петру Васильевичу позвонила. Я еще не знала о том, что Нина-то пропала», согласилась Лидия Петровна. «Ужас какой-то!» отреагировала Ольга Васильевна, На этом их разговор был закончен. Петр Васильевич в это же время уже общался с Антониной Николаевной, которая выглядела ужасно, все время плакала, совершенно не могла хоть чуточку успокоиться. «Значит, говорите, что в половине одиннадцатого вечера отправили Нину за банками и чем там еще?» пытался подтвердить сказанное Петр Васильевич. — Да, так и было, я еще на часы посмотрела, как притянула меня к ним, еще подумала, что это я раз за разом на часы смотрю, — ответила Антонина Николаевна. — Не набоялась ходить в подвал? — Нет, никогда об этом мне не говорила. — А вообще что-нибудь про эти подвалы, про ваш подвал, она вам говорила? — Нет, никогда ничего такого. Она часто туда ходила, то есть вы ее часто туда отправляли? — Ну нет же, по мере необходимости, я не знаю. Ответила Антонина Николаевна и тут же громко заплакала. Начала что-то тяжелое, причитать, не прерывая слез. — Я понимаю вас, мы сейчас закончим. Я спросил о том, что, может быть, кто-то следил за ней, ждал момента. — Произнес Петр Васильевич. «На что Антонина Николаевна лишь отрицательно мотнула головой?» «Ну, вы не можете знать, а такое вполне возможно», — отвлеченно проговорил Петр Васильевич. «У нас здесь нет таких людей, чтобы это... чтобы...» — простонала Антонина Николаевна. «Вы, надеюсь, слышали о том, что в недавнее время здесь случилось схожее дело? Пропал мальчик, которого не было неделю...» Также не было никаких следов, но он вернулся домой сам. Так что успокойтесь, все будет хорошо. Проговорил Петр Васильевич. И последнее, я насчет ключей от подвалов. У вас был свой ключ от общей двери? Насколько я уже знаю, этих ключей три экземпляра. Два у жителей, один в Жеке. И так по каждому из четырех домов. Нет, у меня нет своего ключа, а так все... Так и есть. Это раньше у всех ключи были от входных дверей. Но затем изменили это, замки поменяли. Потому что эти замки-то навесны, изнутри не откроешь, если кто там остался. Кто-то закрыл, а там еще люди. В общем, сейчас, летом бабушки все время на лавочках, у них и ключи. Зимой же хуже выходит. Нужно идти к той же Ульяне Васильевне, чтобы ключ взять ответила Антонина Николаевна. Она самую чуточку успокоилась. Видимо, слова следователя о пропаже Андрея, о его счастливом возвращении, повлияли на женщину. А вечером поздно вчера выбрали ключи на квартире. Да, Ульяна Васильевна, она этажом ниже живет. Петр Васильевич спрашивал, но в то же время думал о своем. Иван Анатольевич говорил о том, что он и Лидия Петровна выясняли, кто закрыл дверь в подвал 38 три. Иван Анатольевич нервничал, ведь он мог быть там. Стоп. А где были ключи самого Ивана Анатольевича? А, ну ладно, он же все равно не мог открыть дверь изнутри. Двери открыли, разговор продолжили. И тогда из подвала появился этот человек. Получается, что его тоже кто-то закрыл. Он был в подвале 38-2. Допустим, он там расправился с Ниной, допустим, но тогда бы он спокойно вышел там. Сделал бы так, как туда и зашел. Нина не могла за собой закрыть дверь, находясь там. Но этот человек вышел через 38-3, воспользовался переходом. Это ладно, это допустим. Но как он мог знать? Значит, он уже находился там, в 38-3. Значит, там была открыта дверь, и он знал об этом. Но ее кто-то закрыл, о чем и был разговор. Ладно. Кто открыл? Иван Анатольевич и открыл. Возможно, что преступник сам открыл. Увидел Нину, вошел затем быстренько к вазу. Нет, дверь была открыта. Ладно, выходите из 38-2 не лучший ему вариант. Лучше 38-3 там сразу за угол. А 38-2 там на открытое пространство, прямо середина дома, середина двора. Все получается быстро. А это значит, что Нина должна сейчас оставаться в подвале. Он не имел времени ее куда утащить. Получается, что остаются эти чертовы проходы, вазы, Конечно, их и нужно проверить в первую очередь. «Антонина Николаевна, подскажите мне, где у кого ближайший телефон?» Попросил Петр Васильевич. Петр Васильевич долго разговаривал по телефону со своим начальником. Интонация их беседы при этом была крайне непринужденная, веселая, и было много того, что напрямую не касалось служебных обязанностей. Все это было бы нормально, если бы не одно «но». Это то, с какой серьезностью подходил к любому делу Петр Васильевич. А данное дело, так это была особая страничка в его биографии. Ведь он никогда до этого не касался чего-то настолько странного и интересного. Конечно, за два десятилетия службы успело случиться разное, было и много необычного, но вот такого, связанного с мистикой, с присутствием мнимого или даже быть, может, настоящего чудовища, нет, ничего такого не было. О чем-то таком. Петр Васильевич имел возможность лишь прочесть в книжках, к примеру, того же Артура Конан Дойля. Сам Петр Васильевич был крепким мужчиной, уже именовал себя почетным определением дед. И это не только из-за возраста и опыта, это еще в самом прямом смысле, потому что к этому времени у Петра Васильевича было двое внуков, которые еще не ходили в школу которым хотелось уделять как можно больше внимания, чего, к сожалению, не всегда получалось. Теосложение Пётр Васильевич имел спортивное, несмотря на годы, которых к этому времени набежало 56. Волосы уже как 10 лет изменили свой цвет. Теперь место русого оттенка занял оттенок стальной. Глаза серого цвета, Взгляд медленный и основательный, нос, губы, подбородок, уши, лоб — все это чем-то особенным не выделялось. Было среднего размера, было симметрично по отношению к друг другу и выходила обычная славянская внешность. Но при этом было еще что-то в облике следователя, что прямому описанию не поддается. Речь идет о манере держать себя. Жесты, паузы и даже походка. Этого человека, если с ним знаком, нельзя уже было перепутать с кем-то другим. Петр Васильевич вернулся к крайнему подъезду дома 38-3. Он оказался на втором этаже. Ему нужно было уточнить у Лидии Петровны очень важную информацию. Лидия Петровна быстро открыла дверь. Со стороны кухни шел запах жареного мяса. — Извините, я вам, вероятно, уже успел надоесть, — произнес Петр Васильевич. — Нет, что вы такое говорите? Проходите, я вас напою, чаем накормлю, — произнесла Лидия Петровна. — Спасибо, но угощение в другой раз. Я же займу пару минут. Хочу еще раз уточнить, во сколько этот мужчина вышел из подвала, «Я точно сказать не могу, боюсь ошибиться. Но Иван Анатольевич пришел ко мне, когда было без пятнадцати одиннадцать. Мы сразу пошли с ним, чтобы открыть дверь в подвал. Иван Анатольевич сказал, что забыл там свою сумку с инструментом. «Я, конечно, отнимаю ваше время, но исходя из ваших слов... А почему Иван Анатольевич работал так поздно?» И почему Иван Анатольевич не открыл двери своими ключами? Ну, то, что работал, это обычная история. Он же в нашем доме живет. Человек он ответственный. И когда что не так, то он в любое время может заняться этим. А не только с восьми до пяти. А насчет ключей, так... Он в сумке их всегда ложит, сумку. Он же там ее и забыл. Просто ответила Лидия Петровна. «Значит, что без пятнадцати одиннадцать». «Да, плюс-минус две минуты», — утвердительно кивнула головой Лидия Петровна. «Спасибо вам. До свидания». «Проговорил Петр Васильевич». «Да, еще подскажите, где мне сейчас найти Ивана Анатольевича?» «Третий подъезд, четвертый этаж и на лестничной площадке сразу вправо. «До свидания, Петр Васильевич», – произнесла Лидия Петровна. Петр Васильевич направился к Ивану Анатольевичу. Дома того не оказалось. Супруга Ивана Анатольевича сообщила о том, что он должен быть на работе. Пришлось немного пройтись, потому что контора Жека находилась за дорогой, за остановкой, прямо перед заводом железобетонных изделий. В контору заходить не пришлось. Следователь увидел старика-сантехника на лавочке возле центрального входа. Иван Анатольевич разговаривал с мужчиной, который во многом был схож с самим Иваном Анатольевичем. Это о возрасте и одежде. «Снова я до вас, Иван Анатольевич, нужно кое-что дополнить», — произнес следователь. «Всегда рад помочь», — отреагировал Иван Анатольевич и поднялся на ноги. «Скажите, вы открыли дверь в подвал 38-3 вчера вечером?» «Да, конечно. У меня свои ключи от всех четырех подвалов», — ответил Иван Анатольевич. «Во сколько это было?» «Ближе к десяти вечера. Я хотел выполнить работу раньше. Там нужно было тройник поменять». Но не получилось, пришлось заняться другим, поэтому я поздно, просто не люблю запланированное откладывать на следующий день, ответил Иван Анатольевич. Подождите, получается, что вы не поменяли тройник. Вы прям провидец, откуда знаете, но не поменял, инструмент принес, хотел начать работу, только вот явился Николай Дмитриевич, увидел меня, видимо. Я ему обещал посмотреть смеситель в квартире, но бывает, что забыл зайти. Старость — это не шутка все же. Вот я к нему. А когда вернулся, чтобы заменить тройник, то дверь кто-то закрыл. А мои-то ключи, они в сумке остались. Я всегда так делаю, в сумку вожу. Они там все с номерками домов. Один, два, три. — Четыре. — Ясно. Не буду вас пока что отвлекать от работы, но очень скоро нам понадобятся ключи, вы понимаете, мы будем смотреть, искать. — произнес Петр Васильевич, пожал Ивану Анатольевичу руку и двинулся в обратном направлении. — Сейчас ему нужно было в райотдел, чтобы вернуться немножко позже, чтобы начать обследование подвалов. — Да, конечно, если что, то я здесь в мастерских буду, — проговорил Иван Анатольевич. — Кто закрыл дверь? Кто закрыл эту чертову дверь? Неужели пацаны? Ведь об этом разговаривали Иван Анатольевич и Лидия Петровна перед тем, как появился предполагаемый преступник. Стоп, этот человек, он, получается, попал в подвал через открытую. Иваном Анатольевичем дверь, он тогда, выходит, мог сам и не открывать. На такое стечение обстоятельств преступник рассчитывать явно не мог, но воспользовался тем, что было на данный момент. Размышлял, следователь, направляясь к месту службы. Когда ни о чем не переживая, не думая, Открыв дверь, Нина оказалась в подвале, то ничего особенного не заметила. Обратила внимание на то, что как-то еще более тускло освещают помещение электрические лампочки. «В следующий раз нужно с фонариком ходить в этот чертов подвал. Зачем она все сюда каждый раз тащит, отсюда каждый раз обратно, чтоб не захламлять квартиру? Не люблю я ничего лишнего», — думала Нина. Вспоминая собственную маму, сарайка находилась во второй половине подвального помещения, примерно где-то посередине между проходом и дальней стеной, которая влево от хода. Неприятный запах появился, когда Нина подошла к двери, когда быстро открыла навесной замок, включила свет, положила замок на полочку, которая ближе всех размещалась в входной двери. И ведь ничего подобного никогда не было. Тем более, что отвратительное зловоние усиливалось с каждой секундой. А на исходе первых двух минут, когда Нина складывала в большую сумку трехлитровые банки, послышались крайне необычные звуки, от которых стало нехорошо. Кто-то царапал гвоздем по стеклу. Нина практически закончила то, зачем появилась здесь. Оставалось найти на одной из повок старый дуршвак, который неизвестно зачем понадобился маме именно сейчас. Нина не торопясь искала кухонную утварь глазами. Дуршлаг в обозрение не попадался. А ужасная вонь стала непереносимой. Скрежет, от которого появились на коже мурашки, приблизился. Вот только сейчас Нина по-настоящему испугалась. Все сжалось внутри, потому что всего несколько секунд спустя она почувствовала, что за ее спиной кто-то есть. Очень медленно Нина повернула голову. За ее спиной стоял мужчина, которому было за пятьдесят лет, у которого были седые волосы, и он издавал скрежет, двигая зубами о зубы, от него тянуло этим нестерпимым смрадом. Его глаза были мертвыми, закрытыми стеклянной оболочкой, «Ой, кто вы, что вам?» — проговорила Нина испуганно. Только мужчина ничего не ответил. Он продолжал стоять на месте, перегородив Нине дорогу. «Что вам нужно? Уйдите отсюда прочь!» — громко закричала Нина. Подвальный гость как будто очнулся. На него подействовал громкий крик девушки. Его движение навстречу Нине заставило ее дико завизжать. Но оно же стало последним, что было Нине определено на жизненном пути. Мужчина с огромной силой сжал Нине горло. Он сломал ей шею в одно мгновение. Нина лежала на земляном полу. Ее тело целиком помещалось в не самую большую площадь сарайчика, потому что ноги девушки были согнуты в коленях. Изо рта стекала чуть заметная струйка крови. Понадобилось около минуты, чтобы реальностью стали действия со стороны убийцы. Он вытащил Нину за ноги из сарайчика. Он выключил свет. Он закрыл замок. Его движения были машинальными, лишенными всяких эмоций. Он зачем-то положил ключи в накладной карман. Халата девушки, сумка с банками и крышками осталась в углу на полу сарайчика. После этого мужчина встал на колени, затем на четвереньки, его облик стал меняться. Мужчина с седыми волосами исчезал, трансформировался, превращаясь в чудовище, бывшее меньше размером. Голова этого монстра была смесью ребенка и собаки. Не испытывая никакого напряжения и усилий, монстр взял девушку зубами за всю ту же шею и поволок через весь подвал в противоположном направлении. Ноги Нины болтались по деревянному настилу, вывалились из кармана ключи, Но чудовище почему-то не обратило на это никакого внимания. Просто не заметило этого момента. Через пару минут тело Нины скрылось в подземном лазе. Дальше мертвая девушка должна была оказаться в соседнем доме 38-3. Но здесь кто-то неожиданно закрыл дверь в подвал. Дома 38 дробь-три. Что это могло значить? Только это имело значение, потому что монстр от чего-то был вынужден оставить тело в проходе. Он выбрался в пространство соседнего подвала в одиночестве. Народу собралось много, как говорится, земля слухами полнится. Исчезновение Нины не стало исключением в ряду подобных происшествий. Все с интересом смотрели на то, как покидают свои автомобили милиционеры. Смотрели на служебную собаку, тихо шептались друг с другом. В числе местных жителей находились Костя, Максим и Андрей. Держались они немножко в стороне. Но Петр Васильевич сразу заметил пацанов. Поэтому случилось то... Чего мало кто мог ожидать в эти тревожные и напряженные минуты. Петр Васильевич двинулся к мальчишкам. Они попытались отойти подальше. Только следователь не дал пацанам ретироваться. «Ребятки, уделите дяденьке полминуты, а ты, Андрей, особенно!» Произнес Петр Васильевич, сделал это довольно громко. Поэтому старушки сейчас смотрели только на Петра Васильевича и мальчишек, забыв об остальных сотрудниках милиции. Да и те смотрели в том же направлении. Ведь без Петра Васильевича начинать не могли. Он был здесь главным ответственным лицом. — Мы-то чего? — промычал Костя в ответ. — Спросить хочу, а что вы так напряглись? — Мы с вами уже знакомы, мы, можно сказать, с вами друзья, мы с вами одной крови, — пошутил Петр Васильевич. — Да мы ничего, — так же невнятно пробормотал Максим. — А если мне нужна ваша помощь, если мне нужны эксперты по подвалам, то ведь лучше вас мне не найти, — улыбался Петр Васильевич. — Если что, то мы можем, — проговорил Максим. «Хорошо, но немного позже, а сейчас у меня важный вопрос. Кто вчера вечером, примерно в половине одиннадцатого, закрыл на замок дверь в подвал 38-3?» «Не мы. Мы дома давно были», — произнес в ответ Костя. Максим утвердительно кивнул головой, и лишь Андрей не сделал ничего. Он до сих пор не произнес и слова, только все время отводил вниз и в сторону глаза. «А ты, Андрей?» — акцентированно спросил Петр Васильевич. «Я тоже, я не выходил на улицу, у меня нет ключей», — произнес Андрей. Было видно, что он достаточной мере напряжен, что ему совсем не просто дается каждое слово. «Не волнуйся, я верю тебе, мы же говорили об этом, я просто спросил, я должен был спросить», — проговорил Петр Васильевич. — Если что вспомните, что-нибудь интересное, то обязательно дайте мне знать, — добавил следователь. После этого он вернулся к своим подчиненным, которые терпеливо его ожидали. — Начнем, — проговорил Петр Васильевич. Специальная группа оказалась в подвале, но сразу что-то пошло не так. Ведь совсем недавно, когда искали Андрея, Не использовали служебную собаку, сейчас же посчитали, что хуже от этого не будет, только ошиблись. Собака работать отказалась, как только ей суждено было вместе с людьми спуститься в подвал. Собака приняла положение лежа и начала жалобно скулить. Никакие команды кинолога не имели результата. Терять много времени было, нельзя, поэтому от участия собаки пришлось отказаться. Что и требовалось доказать, о чем я говорил, мрачно произнес Петр Васильевич, помня недавний разговор со своим непосредственным начальником. — Не совсем понимаю, — произнес один из подчиненных Петра Васильевича. «С собаками в этом деле что-то не так, сложно и долго объяснять», — ответил Петр Васильевич. «А группа, состоящая из шести человек, начала внимательный и даже скрупулезный осмотр подвального помещения дома 38-2. Любая деталь, хоть что-то, сразу мне говорите», — пояснил Петр Васильевич. Ему никто не ответил. «Все и так были в курсе происходящего». Вместе с милиционерами был задействован Иван Анатольевич, который нарочито держался очень серьезно, тяжело вздыхал при каждом удобном случае. Впрочем, пока ничего интересного не было. «Их сарайка еще впереди!» – произнес Иван Анатольевич. «Не нужно торопиться всему свое время!» – отреагировал Петр Васильевич, ведь он точно уже знал, что там Нины нет что там уже были люди, которые искали девушку до того, как этим занялись сотрудники милиции. В дополнение к работающим тусклым светом лампочкам прибегли к помощи мощных переносных фонарей. Давненько подвал не испытывал на себе столь сильного присутствия света. Все пауки незамедлительно спрятались по своим щелям. То же самое сделали сверчки, но эти, как обычно, поближе к трубам, где более влажно и тепло. Затаились крысы и мыши, которых здесь было в избытке. Если в данный момент в подвале имелись представители кошачьего семейства, то они также не спешили выдать своего присутствия. Петр Васильевич не стал делить группу на две части что могло бы ускорить работу. Помимо поиска Нины, нужны любые необычные детали. Нужно было за что-то зацепиться, чтобы сдвинуться с места, или, быть может, что еще больше, запутаться в столь странном и неприятном деле. И, как виделось Петру Васильевичу, то все это лишь только начинается. Почему-то прямо в эти минуты по-прежнему не выходили из головы трое мальчишек, трое друзей с их же необычными легендами, а главное, с их пониманием и отношением ко всему этому Петру Васильевичу очень хотелось бы сейчас получить возможность думать так, когда тебе 11 лет, воспринимать так, Когда тебе все те же одиннадцать лет, от чего и почему, но в этом случае путь к разградке сокращался бы в разы, тогда бы по прямой, не петляя и не мучаясь, подошли к сарайчику, к тому месту, где была Нина, где оставалась сумка с банками, где можно было наблюдать некий беспорядок что свидетельствовало о том, что здесь что-то происходило. Да, преступник вступил с Ниной в контакт именно здесь. «Ничего пока нет», — произнес сотрудник милиции, бывший лишь чуточку моложе Петра Васильевича, имевший солидные усы. «Ясно, но странно», — прошептал Петр Васильевич. «Смотрим лучше, смотрим, должны быть следы какой-то борьбы». Но ничего не было. Ключи нашли примерно в середине прохода, в сторону подземного хода. Значит, он ее тащил. Вряд ли он их выкинул. Она же закрыла дверь. Или это сделал уже он? Тогда как ключи он закрыл, а затем выкинул их, чтобы их нашли? — Нет, ничего не сходится, — думал следователь. Они выпали у нее из кармана. Мать Нины сказала, что дочь была одета в домашний халат с накладными карманами. Тогда это возможно. Но и тогда выходит, что она сама закрыла двери. Продолжал Петр Васильевич свои размышления. «Нет ничего, к сожалению» произнес сотрудник милиции, который как раз и являлся экспертом в данном аспекте. Угу. Двигаемся к проклятому подземному ходу. Надеюсь, что после этого наконец-то ликвидируют эти ненормальные сообщения. Где вы видели такое? Как вообще можно такое представить? Это вновь был Петр Васильевич. Действительно интересно. «Кто-то же это сделал, и сделал целенаправленно, так ведь выходит!» — проговорил милиционер, бывший экспертом. «Пауза, небольшая пауза, отдохните. Вы, Иван Анатольевич, позовите Антонину Николаевну. Мне нужно очень точно место, где нашли ключи. Я мигом одна нога здесь, другая там». В ответ сказал Иван Анатольевич и быстренько двинулся в сторону выхода из подвала. Всего через три с небольшим минуты появилась Антонина Николаевна, выглядевшая не очень хорошо, чтобы было понятно. Но она все же держалась на ногах, говорила хоть и тихо, но вполне ясно. «Здесь точно, что здесь!» Указала она на место, где были найдены ключи, лежавшие прямо посередине деревянного настила, Напротив сарайчика, дверь которого была покрашена зеленой краской. Только вновь в поиске ничего не дали. Остается соединительный проход, а затем уже следующий подвал, который 38-3, из которого и вышел предполагаемый преступник, произнес Петр Васильевич. Случилось это тогда, когда вся группа людей включая Антонину Николаевну, была возле ваза, вход в который закрывали доски. Только вот сейчас они были сильно сдвинуты, отверстие было открытым. Он не соизволил закрыть проход, он думал вернуться назад, чтобы самому себе не создавать неудобства или что иное, но он точно был здесь, как бы сам себе говорил Петр Васильевич. Никто ему не мешал, никто никак не отреагировал на размышления следователя вслух. Вот уже во второй раз выбор пал на того самого милиционера, который уже имел опыт передвижения по подземному лазу. Только в первый раз он двигался из три в два, а сейчас предстояло наоборот – — Давай медленно, свети хорошенько. — Нет, Павел, давай за ним следом, — сказал Петр Васильевич, посмотрев на еще одного из сотрудников, которого именовали Павлом. — Есть, — лаконично ответил Павел. Повисла гнетущая тишина. Как объяснить, но было почему-то так, как будто что-то чувствовали, или что точнее, как будто что-то чувствовалось антонина николаевна отошла в сторону она прислонилась к стене закрыла глаза иван анатольевич стоял опустив голову вниз и громко тикали на руке часы одного из милиционеров есть тело послышался глухой слабый но все же хорошо различимый голос антонина николаевна издала страшный звук мгновение И она закрыла рот рукой, начала сползать по стене вниз. К ней тут же бросился Иван Анатольевич, а Петр Васильевич выдохнул со злобой на самого себя. Это он допустил такую непростительную оплошность. Маму девушки нужно было выпроводить наверх. — Иван Анатольевич, помогите Антонине Николаевне подняться на улицу. Я вас очень прошу, и попросите сотрудников немедленно вызвать бригаду скорой помощи. Слышите меня? Немедленно!» Произнес Петр Васильевич. Его голос был потерянным и в какой-то степени раздраженным. «Я не пойду. Она, может быть, еще жива!» Заголосила Антонина Николаевна. «Да, конечно, но все же вам лучше быть на улице!» Настаивал на своем Петр Васильевич. Неизвестно, слышали ли этот разговор милиционеры, которые были непосредственно возле мертвой Нины. Наверное, слышали, потому что они молчали. Они ожидали момента, чтобы сообщить о том, что девушка мертва, что она не так далеко от входа в подземный лаз. Тело Нины перегораживало ход практически полностью. Преступник мог действовать в одном направлении бросив тело, ведь он всяко тащил ее за собой. Перестроиться внутри лаза он не мог. Выталкивать назад тело тоже было затруднительно, поэтому он, бросив ее тут, мог оказаться только в подвале дома 38-3. Все это говорил своим коллегам Петр Васильевич, когда тело Нины вытащили из прохода. Когда ее накрыли тряпкой, которую быстро добыл Иван Анатольевич, успевший отвезти Антонину Николаевну на улицу, успевший вернуться назад. Петр Васильевич, разрешите мне сейчас глянуть? Спросил Олег Андреевич, тот самый эксперт-криминалист. Мог бы и не спрашивать, света ему больше дать. Тряпку убрали. Короткий нервный перекур был окончен. Олег Андреевич склонился над телом убитой Нины. — Ей сломали шею, — проговорил он. — Так, значит, — отреагировал Петр Васильевич. — А вот как это объяснить, я не знаю, — произнес Олег Андреевич. — Что там? — спросил Петр Васильевич. — На шее следы зубов, клыков. Ее тащили за шею. — Такое возможно, если волк, если очень крупная собака. Мне даже страшно представить эту картину. Следы с тыльной стороны шеи как бы, то есть она была при передвижении лицом вниз, как бы хищника. Не скрывая изумления, говорил Олег Андреевич. — Подожди, ты сказал, что ей сломали шею? — Да, сначала сломали шею а сюда доставили так, как я только что сказал, уверенно ответил Олег Андреевич. Но постой, ломали шею-то как? Руками, есть характерные гематомы. Не клыками, не когтями? Ну нет же, не клыками, тащили с помощью клыков. Тащило животное, не в переносном смысле, а в прямом смысле, сказал Олег Андреевич. А Иван Анатольевич вновь накрыл тело девушки тряпкой. — Оборотень! — неожиданно произнес Павел. — Оборотень, говоришь? — Похоже. Но скорее, что их было двое. Что он где-то здесь держит этого волка. А почему бы и нет? Придется открыть все эти сарайчики, еще раз обследовать все эти подвалы. Найти, куда он мог бы деть эту зверюгу. — говорил Петр Васильевич. Но при этом он мало сейчас верил самому себе.